даже когда государство рухнуло, похоронив под своими обломками все политические и правовые институты. Старт рыночных реформ совпал с началом разворовывания госсобственности на всех уровнях. Одни создавали кооперативы ИСП, беззастенчиво присваивая казенные имущества, фонды и денежные средства, Другие выкупали за бесценок в личной пользовании служебные дачи, автотранспорт, квартиры. Творческая интеллигенция, охмелевшая от свободы вынимать кукиш из кармана, превратилась в сладкоголосую певицу власти, изменив собственным историческим традициям. А наука, дружными стаями потянувшаяся в давно манившее зарубежье, понесла западным массам знания в виде лекций, семинаров и симпозиумов. Наверху тоже не дремали. Слабыми отголосками вселенского дележа доходили до нас дела Анта, 140 миллиардов, Чеков урожай, Артема Тарасова и прочее. Основная масса населения взирала на это с добродушным интересом, но не забывала заполнять сараи и гаражи реквизированным в хозяйствах и на предприятиях добром. А по вечерам с бутылкой дешевого импортного спирта смотрела телевизионные новости. Что там еще московские чудаки выдумают? Страна пребывала в эйфории. Все ждали, что начнут жить как там, работая, а то и не работая, как привыкли. Кадровые расхитители, жулики-спекулянты, мошенники, валютчики, казнокрады легко влились в новые экономические отношения не потому, что начали жить, сверяясь с законом. Ничего подобного. Вся страна была опущена до их уровня, куплена, продана, предана. Скоро участливые заботы реформаторов почувствовали на себе силовые структуры — Это был окончательный смертельный удар, нанесенный государству лучшим немцам и его подельниками. Шерге выплюнула западную группу войск, как надоевшую жвачку, и весь мир потешался над официальной церемонией вывода российской армии из некогда покоренной Германии. Не остались без внимания защитники Отечества внутри страны, целенаправленной травля армии, флота, в меньшей степени авиации, привела к их развалу, разбазариванию оружия, коррупции и предательству. Те же процессы шли в МВД и КГБ. Наступил период, когда не проходило дня без оголтелой и откровенной спецслужб в средствах массовой информации. Рой сотрудники, особенно пожилые и болезненно воспринимавшие происходившие, опасались выходить на улицу в форменной одежде. К тому времени и интеллигенция гуманитарная и техническая начала ощущать первые результаты завоевания демократии. Нищенская зарплата учителей и медиков привела к разрушению школы и снижению уровня жизни населения, хотя последнее во многом связано и с другими процессами. Образовательный ценс молодежи покатился вниз. Получение диплома и даже свидетельство об окончании школы перестало быть притягательным для молодых людей. Да и ученые мужи, уставшие от подачи коллег с Запада, все громче заявляли о кризисе отечественной науки, необходимости срочной помощи со стороны государства. Творческому люду прожить было легче. Сняться, например, в рекламном ролике какой-нибудь финансовой пирамидой или акционерного общества, и подлатать обвичавший бюджет шальными миллионами. Прекращали существование литературные журналы, давно ставшие символами национальной культуры. Прилавки заполнили книги, герои которых рекетиры, крестные отцы, паханы отражали. Изменившийся менталитет общества. Валютные проститутки вдохновляли кинорежиссеров на создание мелодрам,